Глава 16. Матвей остановился на парковке, выключил зажигание, но из машины выходить не спешил. Отсюда был прекрасный обзор на кинотеатр. Ситуация складывалась так, что лучше бы было осмотреться для начала, потому что пока Матвей ничего не понимал. Вчера ему позвонила Вероника и пригласила в кино. Он был рад её долгожданной инициативности. Но кинотеатры надух не переносил. Вообще не понимал, зачем куда-то выходить, если хочешь посмотреть фильм. Ради попкорна, кричали раньше его одноклассники. Ради темных последних рядов, подхватили практически ту же песню институтские одногруппники. Матвей не понимал ни первого, ни тем более второго мотива. Однако до того, как он успел перенести место встречи, Вероника озадачила. Заявила, что тайком сблизилась с его друзьями. Извинилась за это, притом ненормально весело, и сказала, что остальное объяснит при встрече. Отключив вызов Матвей перебрал в уме весь длиннющий список своих друзей и само собой набрал номер Игоря. Что происходит? К счастью, тот был в курсе и тоже шел в кино с остальными. По спине пробежал неприятный озноб. Остальные это его обнаглевшие сотрудники. Сам мог бы догадаться. Выяснилось, что Вероника подстраховалась со всех сторон. Сначала пообщалась с Игорем, через того вышла на Ирину, а уж Ирина вывела на Дмитрия и Риту. Кого винить, если Матвей сам обманул невесту, а она времени зря не теряла? Это ничего. У Вероники здесь всё равно почти нет знакомых, пусть корыфаница хотя бы с этими. И снова трескучий озноб. То есть хочешь сказать, что мы идём в кино? Вот с этими? Матвей попытался собрать всё узнанное от Игоря в одну мысль. И организовала эту встречу моя дорогая Вероника. Ну, сейчас уже хвостов не догонишь. Кто организовал? Друг был непривычно напряжённым. «Ну да, идём. И смею напомнить, что этими ты называешь в том числе девушку, которая мне очень нравится. Так что я попросил бы выбирать выражение». Матвей уставился в потолок и едва не застонал. Игорь втюрился, как подросток. Да и пусть, Матвей-то здесь при причём? Как Матвей оказался участником этой нездоровой оргии? Но подумав, вдруг решил, что один поход в кинотеатр он вполне способен вынести. Ведь его пригласила Вероника, и Рита там будет. Вот пусть сидит и весь фильм наблюдает, какое у Матвея с невестой бесконечное взаимное и он на неё посмотрит. Да, Первыми к кинотеатру подошли Дмитрий с блондинкой. Матвей чуть в голос не расхохотался. Может быть, Ирите пора за своим парнем приглядеть? Не зря же он повсюду таскает за собой эту девицу. Интересно, если Дмитрий изменяет своей девушке, то ей понадобится срочное утешение. От этой идеи захотелось потянуться во весь рост, чтобы каждым сухожилием ее прочувствовать. Но дальше картина разворачивалась еще более странно. Матвей сфокусировал зрение, чтобы убедиться в отсутствии ошибки. Рита, Ирина и Вероника шагали со стороны площади, приветливо махая друзьям. В принципе, он успел морально подготовиться к тому, что невеста всерьез сблизилась с ними, но удивило другое. Парковочка-то вот прямо тут, под его родименькой БМВшечкой, а не где-нибудь еще. Тогда где же машина Вероники? А такси подвезло бы поближе. С другой стороны, Матвей мог поверить даже в то, что девушки эти, Вероники, всерьез понравились, но только не в ее поездку на троллейбусе. К счастью, хотя бы Игорь не покушался на его психику, явился на своей «Тойоте». вышел и сразу заметил машину Матвея. Теперь уже отсиживаться было глупо. Друзья встретились, пожали друг другу руки и направились к остальным, на ходу бегло обмениваясь впечатлениями. Но Игорь словно отказывался выдавать секретную информацию. Пусть тебе любимая невеста объясняет. И если после этого ты продолжишь считать ее адекватной и не откажешься от брака, то я уже бессилен. Моя вон неадекватная, но я сразу на то и подписывался. Матвей же остановился, не веря своим глазам. С другой стороны, к компании неслась мама собственной персоной. Подлетела, обняла Риту и Веронику именно в такой очередности. После этого стало понятно, кого винить. Дмитрий же от блондинки и взял Риту за руку, чтобы ему пусто было. Мама, друзья. Он постарался, чтобы в голосе прозвучало чуть меньше яда, чем было на самом деле. Сынуля, тем же сарказмом ответила Надежда Михайловна. Как здорово, что ты пригласил меня на эту вылазку. Ах, ну да, это же не ты пригласил. Тебе бы обзавестись подругами по возрасту и статусу. Тогда комедийные мелодрамы, он указал на огромный цветной щит с рекламой фильма, уже не казались бы такими классными развлечениями. Родила зануду на свою голову, теперь всю жизнь страдаю, объяснила она почему-то Рите. Та смущенно улыбнулась и единственная из всех, впрочем, так обычно и бывало, вспомнила о приличиях. Здравствуйте, Матвей Владимирович. Странная формулировка, если принять во внимание присутствие Вероники. Он скосил взгляд на невесту, но осторожно поинтересовался у Риты: "С чего вдруг такой официоз? Мы ведь старые друзья". А! Она начала смеяться, и остальные сразу подхватили: "Мы Веронике уже всё рассказали". И сама Вероника вставила: "Рассказали? И должна заметить, что это был шикарный розыгрыш. Я даже не усомнилась, что знакомлюсь с твоими друзьями". Ясно, ответил Матвей, хотя ясного-то как раз ничего не было. А Вероника вообще сама на себя не была похожа, даже зашкаливающего восхищения теперь не вызывала, такая же, как все, громкая и шевелящаяся. Дурное влияние не иначе. Ирина наконец-то перестала хихикать, чтобы сказать: "Но если пожелаете, уважаемый Биг Босс, то мы снова можем перейти на ты". Не пожелаю. Я вам начальник, так что побольше уважения, давно пора. А то я уже вторые выходные подряд ощущаю себя главврачом в клинике для душевнобольных. Ирина удивилась. Странно, что не доминантом на групповой сессии из вас это так и прет». Сказала же, зануда, вздохнула мама. А сам-то прилетел, как влюбленный глубок, едва только невеста позвала. Дмитрий ещё сильнее прижал к Сибериту, едва не вынуждая её подняться на цыпочки, и со смехом добавил: "Точно. Курлык-курлык, Матвей Владимирович". Вот этот конкретный птыц раздражал Матвея сильнее всех остальных вместе взятых. Пришлось выдержать две секунды, чтобы не начать орать, но зато получилось сказать мягко, почти елейно. "А, Дмитрий, и вы здесь? Кстати, о глубях, «Все собирался спросить: вы с Ритой когда уже женитесь? Мы как-то об этом еще не думали. растерянно отозвалась Рита, но Матвей на нее вообще старался не смотреть. Скоро, с вызовом ответил Дима. Как скоро? Матвей не собирался сдаваться. Число, месяц. Эй, дружище, зачем зачем-то вмешался, Игорь, и хлопнул его по спине. Ты зачем так наседаешь? Матвей никому, в том числе и лучшему другу, не рассказал о своих смутных терзаниях. Да и как объяснишь, какая связь между его скорым браком и замужеством секретарши? Это даже в мыслях звучало нелепо. Он улыбнулся всем легко. Хочу, чтобы все вокруг были счастливы, как я. Он взял Веронику за руку. Мы на сеанс не опоздаем. Уже до начала фильма он зверски устал. потому не стал делать над собой дополнительных усилий. Например, когда безымянная блондинка рванула к нему, он кинулся в обратном направлении. Ему быть может, надо было сидеть именно с Ритой. Потому он нагло подвинул весь коллектив, занял место, а Вероника разместилась по соседству. Невеста рядом, так что никаких законов чести не нарушено. Непонятно, почему Дмитрий так на него зыркает. Матвей сразу наклонился к секретарше спорим на вашу зарплату, что я женюсь раньше, чем вы выйдете замуж. Она с изумлением посмотрела на него. Не собираюсь я на это спорить. На две зарплаты? Не понял Матвей. Вообще не собираюсь. Почему? Замуж не хотите? Он адресовал её парню выдавленную кривую улыбку, всё, что мог. Рита сделала вид, что вопроса не расслышала. Да и Вероника использовала этот момент относительного уединения, потому пришлось выслушивать её. Матвей. Я всё никак не решалась тебе сказать по телефону, но я живу у Риты и Ирины. Сложно объяснить, как так вышло, но Что бы ты знал. Это ненадолго, конечно. Мне просто нравится подобная смена обстановки. У него челюсть отвисла, но сразу назрело тысяча дополнительных вопросов. То есть, Дмитрий там не живёт? Нет. Ты ведь не думаешь, что я бы допустила подобную двусмысленность. Он вообще думал не об этом. Так, так. Значит, про совместное проживание она мне соврала. Настроение встрепенулось. Но они мне никакие не друзья. Это я уже знаю, она тихо рассмеялась. Кстати, не удивлюсь, если станут Есть в них что-то, словами не объяснишь. От чего жить хочется. Диванная философия Матвея интересовала в последнюю очередь. Он вынул из кармана телефон и открыл записную книжку. Вероника, поступай как знаешь. Вот только адрес мне продиктуй, я обязан знать, где ты находишься на всякий случай. Подходящие случаи сходу не придумывались, хотя Вероника не возражала и сразу назвала. У Матвея в груди мелко задрожала уже привычной непонятной тревогой. Самусовый адрес Риты он мог взять в отделе кадров. Да что там говорить, он его уже взял, но до сих пор не было ни единого повода явиться туда. А теперь незаменимая, великолепная Вероника ему этот самый повод на блюде принесла. Он пока не придумал, как его использует, но с поднимающимся настроением ничего поделать не мог. Очевидно, с выбором фильма никто не напрягался. Комедийная мелодрама была ужасна. Матвей посчитал каждую минуту из бесконечной тягомотины, расслышал каждый вздох мамы, которая восторгалась происходящим на экране так громко, что с переднего ряда оборачивались. Когда пытка была закончена, первым вскочил с неудобного кресла, намереваясь побыстрее расстаться с компанией. Мимоходом заметил, как отвратительно Рита жмурится после темноты. И глаза чуть припухшие, неужели она, как мама, способна до слез растрогаться от подобной белиберды? Прижать бы к себе и потрясти со всей силы, пока в себя не придет. Едва вышли на свежий воздух, блондинка начала вопить. А давайте в кафе посидим. С ней чуть было кто-то не согласился, но Матвей отрезал: "Без меня дел по горло. Мам, ты сюда на такси приехала, я тебя отвезу". Она, конечно, сразу согласилась. Ещё и на чай насильно затащит, от этого уже не отвертеться. Но, может быть, иногда следует перетерпеть полтора часа жуткого фильма, если мама после этого становится счастливой и готовит талдычить про каждый романтический момент. Не стал он обращать внимание и на недовольные возгласы остальных. Пусть сидят в кафе, у них есть Игорь в качестве жертвы, а Матвей на подобное не подписывался. Приличие ради следовало выждать несколько дней, но Матвею до чёртиков надоело выжидать. Хватило пары часов проведённых в доме матери, а потом он уже сорвался без оглядки, особенно донимали его неожиданные повороты разговоров. Мам, если тебе нравится Вероника, почему ты Риту бесконечно в свои дела втягиваешь? Хочешь рулить мной? Так логичнее рулить через будущую невестку. Или тебе Рита больше нравится? Как на духу признаюсь, сынуля. По настоящему любящей матери никакая девушка сына не нравится. Так что я их обеих одинаково ненавижу, потому моего мнения даже не спрашивай. Появится третья, и ее возненавижу. Мать я или кто? Ясно. Только Рита мне не девушка. Ты опять все перепутала. Ну да, видела я, как ты от нее отлепиться не можешь. Выдумывай. Она рассмеялась. выдумываю. Особенно мне нравится выдумывать сцену, когда ты Анюту от себя отшвырнул и с боевым криком занял место рядом с Ритой. Что не смотрятся романтические фильмы, если ее под боком нет. Они вообще никак не смотрятся. А Анюта, видимо, демина блондинка, всегда непонятно зачем мельтешащая вокруг. Надо запомнить. «Все, мам, мне пора. Дело еще есть. Третья девушка? ахнула она. Совсем ты себя не щадишь. Матвей и не собирался отвечать, да мама вряд ли бы расслышала сквозь заливистый хохот. Когда подъехал к нужному адресу, было почти десять. Не время для визитов. Здорово. Он уверенно зашел в подъезд, нашел дверь и громко постучал. Открыла Ирина. Некрасиво разинула рот и по инерции отступила. Вероника вынырнула из зала и, узнав, удивленно улыбнулась. Последней выглянула она самая. Ненакрашенная, совсем как утром после их пьянки, в халатике до колена. Волосы мокрые. Но почему именно у нее волосы мокрые, сосульками на плечи спадают? Ведь Вероника даже в домашних штанах и узенькой дизайнерской футболке выглядит презентабельно, а это мокрый гусынь в халатике. С изумлением вылупилась на него ещё цыпочке встала, чтобы получше рассмотреть. Так бы взял и в этом же виде к себе домой транспортировал. Ему там как раз для интерьера мокрых сосулек на ховатике не хватает. Прошу прощения за вторжение, дамы, но я бы не смог уснуть, не удостоверившись, что моя Вероника живёт в приемлемых условиях. О У... условиях? Кэри не вернулся дар речи. Конечно, Я не из тех, кто будет диктовать невесте свои правила, но всё же отвечаю за неё перед отцом. Вероника, ты ведь не против? Вероника поправила волосы и подошла ближе. Нет, конечно. Проходи, дорогой. Просто это неожиданно. В следующий раз позвоню, соврал Матвей, не разуваясь шагая вперёд. Но как представил, что ты можешь оказаться в тараканнике? У нас нет тараканов, Матвей Владимирович, воскликнула Рита обиженно. И Веронике здесь нравится. Справедливости ради, трехкомнатная квартира не отличалась ни изысканным дизайном, ни даже приличной мебелью, но здесь на самом деле было хорошо. Даже эта подушка на диване такая старая и такая с виду мягкая, и запах котлет, вот все было хорошо. Неудивительно, что Вероника не прочь здесь остаться хоть на какое-то время. да, был неправ, смиренно, но едва сдерживая улыбку, ответил он ей. Вижу, что у вас очень уютно. Сразу понятно, что целых три женщины атмосферу создают. Кстати, разве вы не говорили, что живете вместе с Димой? Я, но Она покраснела. Великолепно. Матвей показательно вздохнул. Ничего, Я уже привык, что все вокруг врут, играют в какие-то игры и пытаются, да я понять не могу, что от меня всем нужно. Не удивлюсь, если Дима вообще с той блондинкой теперь живет». Иринка пришла в себя и теперь гордо вскинула подбородок. Вообще-то, брат и жил здесь, Матвей Владимирович, а Санюты не встречается. У него любовь с Ритой, самой натуральная». Когда почему съехал? Матвей растянул губы в улыбке. А почему вы со своей невестой не живете?» Парировала эта бухгалтерская стерва. Мы в вашу жизнь не лезем, так и вы. Это вы-то не лезете. Ну да. Кофе у вас есть? Есть, растворимый. Переживу. Вероника сделала еще шаг и коснулась его локтя. Матвей, ты сердишься? Он сразу смягчил тон. Нет, конечно, дорогая, не принимай на свой счёт. Так что по поводу кофе? Пойдём на кухню. Она снова улыбнулась. Матвей не мог справиться с когнитивным диссонансом. Он никак не представлял себе Веронику в роли домохозяйки, наливающей ему кофе, предлагающей сделать бутерброд. Они её тут совсем в другого человека обратили. Или она всегда такая была? К сожалению, Матвею до сих пор было лень в этом разбираться. Больше беспокоило, что Ирина с Ритой остались в зале, чтобы не мешать влюбленным. Сил нет, какие тактичные. Вероника села напротив и спросила тихо: "Матвей, ты какой-то взвинченный. Все в порядке?" "Более чем", он старался улыбаться искренне. "Но если вдруг возникнут какие-то проблемы или сомнения, Ты ведь скажешь, с какой стати ему ей об этом докладывать? Безусловно. Это хорошо. Потому что чем больше я думаю о нашем браке, тем меньше уверенности, что из нас вообще получится пара. Теперь он сосредоточился на ее словах. Какие еще сомнения? Дело ведь уже решенное». Уже получилось. О чем ты? Да так, Она натянута рассмеялась. Когда мне всё рассказали про интриги, я сначала была в шоке. Игорь пытался тебя свести с Ритой, чтобы ты отказался от свадьбы, а сам свёлся с Иринкой. Надо же, как жизнь умеет поворачивать. И ведь он до сих пор не теряет надежды, хотя Рита на тебя даже не смотрит. Я сегодня за всеми наблюдала. Заметил, как Анюта тебя разглядывала. Вот с ней бы точно вышло. Кто такая Анюта? Матвей спросил спонтанно, ему вообще это было неинтересно. Рита на него, видите ли, даже не смотрит. Не смотрит она. А ты даже имя не запомнил? Тогда не вышло бы. Бедный, бедный Игорь, везде провал. Матвей усилием воли собрался. Но ты, Вероника, этими разговорами хочешь снова подчеркнуть, что не была бы против? Пусть Игорь сводит меня с любой Лишь бы мне было хорошо? Примерно так. Ему не нравилось, как это звучит. Проблема была не в том, что они с Вероникой не влюблены друг в друга, а в том, что они не пытались влюбиться. Матвей старался быть хотя бы галантным и не поднимать ненужных тем. В этом был его вклад в их будущую семью. Вероника же действовала иначе. Каждый раз намекала, что ни за что не собирается осуждать. Это был её вклад. даже винить не за что, она действительно пыталась сделать как лучше. И снова это лень, лень её переубеждать, лень объясняться, лень разбираться в самом себе. Вероника сама поймёт, она ведь женщина, вон даже бутерброды делать умеет. Пусть и за отношениями их следит. Ему стало скучно. Быстро допив остатки, встал и направился в зал. Ладно, дамы, ещё раз простите, спокойной ночи. Спокойный, Матвей Владимирович. Теперь совсем доброжелательно щебетала Рита. Вы за Веронику не волнуйтесь, мы о ней позаботимся. В груди зачесалось так, что Матвей едва сдержался. Рита на него даже не смотрит. Ещё бы. Она ведь о Веронике заботится, как будто её кто-то об этом просил. Он сжал кулаки в кармане брюк. Спасибо, Маргарита. Вы вещи собрали? Какие вещи? рейс утром? Какой рейс? Вот, теперь намного лучше. Как если бы дернул за косичку, увидел ярость в глазах и самому на душе полегчало. Не притворяйтесь, что впервые слышите. Завтра мне надо быть в Подмосковье на заводе кормов для животных. Вы бы записывали, если с памятью проблемы. Ирина и Вероника переводили недоуменные взгляды с него на Риту, готовые вот-вот кинуться на защиту растерявшейся подруги. Пусть тогда всем достанется, в конце концов он начальник, а она его секретарша. Нет у меня проблем, Матвей Владимирович. Да, вы говорили, что надо пролонгировать договор с заводом о прямых поставках, но ни слова о том, что там надо быть лично. Вы Меня будете учить бизнесу, Маргарита Сергеевна. Он подчеркнуто выделил ее отчество, больше, больше сарказма. Нет, она растерялась. Я просто Конечно, что я должна сделать? «Вы летите со мной, что еще? Там выполняете мои распоряжения. Вы ведь до сих пор на меня работаете, или только на мою невесту и мать? Я Да? Но это надолго? Он так наслаждался процессом, что с трудом сдерживал смех. Завтра и вернемся. Там дело на два часа, если ваше величество собоблаговолит поработать целых два часа. Матвей не выдержала Вероника. Я впервые вижу тебя таким. Ей он улыбнулся. Вероника ведь ничем его не расстраивала, но отвечать на претензию был не намерен. Хорошо. Рита не позволяла за нее заступаться. Что мне сделать, какие документы собрать? Документы уже все готовы. Это была неправда, но Матвею не составит труда все сделать прямо сейчас. Скажите, спасибо, что я сам билеты заказал. Вы и гостиницу не забронировали? Гостиницу на несколько часов? То есть я, по-вашему, после перелета должен сразу бежать по делам? Даже присесть не позволите? А вещи я хотя бы могу куда-нибудь закинуть. Я постараюсь забронировать. Вот это состояние он уже хорошо знал. Точка кипения. Подбородок вниз, взгляд из-под лобья, ноздри раздуваются. Именно в этот момент он обычно просил приготовить кофе, и избегал в кабинет, наслаждаясь остатками вызванных эмоций. И на этот раз мгновенно сдался, ответил тихо и с легкой улыбкой. Постарайтесь сделайте одолжение, как любой сотрудник, получающий зарплату. Пора бежать. Пока еще смех сдерживается, а рита не окончательно вскипела. Но она уже была близка, цыдила сквозь зубы. Мне кажется, Матвей Владимирович, что вы слишком часто недовольны моей работой. Даже странно, что до сих пор не уволили. Он повернулся к входной двери, взялся за ручку, но ответил: Хорошо, что притом она не видела его лица. Я очень доволен вашей работой, Маргарита. Понятия не имею, с чего вы это взяли. И на заводе я вам нужна только для того, чтобы удачу приносить. Вы только поэтому меня с собой тащите. Матвей вышел в подъезд, не отвечая и ни с кем не прощаясь. Рита прежде не жаловалась на придирки Бигбосса, чтобы не прослыть нытиком. Да и у кого на работе проблем не бывает? Вон, у Иринки начальник отдела в конце каждого месяца билугой орёт, а у Вероники подрядчики планы перепутали и в комнатах эконом-класса наклеили обои из люкса. У всех есть проблемы. Так почему Ритины должны быть важнее других? Но здесь он сам всем продемонстрировал, от разговора было уже не уйти. И от поддержки, которой Рите так не хотелось получать. Прости, Вероник. Но твой хахаль зверь, Иринка скрипела зубами. Та, задумчиво рассуждала. А может быть, такой Рит, что ты на самом деле забыла или не расслышала его распоряжение. Рита не отвечала. Подруги сами до нужных выводов договорятся». Дело вообще не в том, пусть даже забыла, но с каким ядом он все это выливал. Тут ты права, И я обязательно поговорю с ним. Поговори? Нет, вы посмотрите только. А ведь я за два года даже в сплетнях ничего подобного не слыхала. Биг Босс у нас поиспокоенный, няшенька, даже когда рвет и мечет. А тут как подменили? Может, устал? Рита вздохнула и вмешалась. Не надо ни о чем с ним говорить. Он шеф, я подчиненная. Если мне не нравится, я увольняюсь, а пока все терпимо. Он, кстати говоря, пар спустит и быстро успокаивается. иногда даже признает, что не прав. Не могу сказать, что он меня сильно донимает. Так это не разовый случай. Иринка выкатила глаза. Подруженька милая, ты почему же молчала? Не преувеличивай, Рита отмахнулась. Это недавно началось. Думаю, он так мне мстит за то, что мы все вместе влезли в его жизнь. Просто вы с Димычем далеко, а я всегда под рукой. мстит? Спокойнее повторила Иринка. А ведь точно. Ну вот, теперь я еще и чувствую себя виноватой. Вряд ли мстит. Вероника пыталась и подругу поддержать, и жениха обелить. И ведь видно, что увольнять он тебя не собирается. Но Рит, ты знаешь, что если он вдруг перегнет, то я тебя мигом на работу в отель переведу, а помнится не успеет. На то мы порешили. Рита не стала озвучивать подозрения Димыча, да и последние действия шефа на влюблённость не похожи. А даже если б были похожи, то при невесте подобного не скажешь. Пусть та и повторяет бесконечно, что ей всё равно. Спохватившись, Рита бросилась звонить в гостинице. В Впервый же обнаружился один свободный люкс, его и забронировала. Матвей Владимирович, кажется, любит комфорт, и про бюджет поездки ни словом не обмолвился. Но после произошедшего Рита ни в какую не стала бы ему перезванивать и уточнять. Сама она может и в фойе посидеть, пока господин изволит отдыхать после перелета. Она даже понятия не имела, во сколько самолет. вещей на такую короткую поездку требовалось немного, если они вообще требовались. Паспорт и дополнительная кофта, если будет холодно. Сапоги поудобнее, если придется много бегать. Явится завтра в офис и будет помалкивать. У Матвея Владимировича не так уж часто бывают рецидивы.